Глава 11.2 На нам никто не попадался, зато откуда-то издалека доносилась мелодичная музыка. Заметив мой настороженный интерес, Кирен небрежно пояснил. Время ужина еще не закончилось. «Да сколько ж можно есть-то?» Он тихо рассмеялся. «Сразу видно, ты никогда не была при дворе в калерии. Ужины в любом дворце — это отдельный вид искусства и могут длиться до полуночи. Там не только едят и пьют, но и обсуждают последние новости. И я могу поспорить, что сегодня главная новость — это мы». Как-то недобро усмехнулся муж. Мне почему-то стало не по себе. А еще я вспомнила предупреждение императора. «Кому и почему ты согласился меня отдать?» Кир поморщился. «Пока никому. Но отдашь? Тебе бы этого хотелось?» «Мне бы хотелось, чтобы меня не кидали как куклу из одних рук в другие. Я плохо знаю обычаи вашей страны. Может, у вас в Саоре так принято, но я к такому не привыкла. В моем понимании брак — это брак, каким бы он ни был, а не переходящее знамя». Он молчал некоторое время. Мы успели спуститься еще на один пролет и вывернули в пустынный коридор, застланный темно-зелеными коврами. И теперь шли мимо внушительных дверей из красного дерева. Все они были плотно прикрыты, и мне оставалось только гадать, что же за ними могло быть. «Все дело в том, что ты видящая», — наконец сказал Кириан. Понятнее не стало, но я терпеливо ждала продолжения. «У видящих есть не только договор». «А что еще?» «Как будто договоры этого дурацкого мало». Я до сих пор помнила те ощущения в родительском доме, когда хотела что-то сказать, рот открывала, а выдавить из себя ничего не могла. Слова просто не шли, потому что на это не было разрешения от другого человека, приятного мало. У видящих может возникнуть так называемая истинная связь с кем-то из драконов, и эта связь сильнее любого договора. И какая от нее польза от этой связи? По легендам она дарует зверю особую силу. Я снова ничего не поняла. По каким легендам? По очень и очень старым, сохранившимся еще с тех времен, когда видящие рождались в самой Саоре. Эта связь — великий дар и достается далеко не каждому дракону. Но если на чистоту, то в последнее время вообще никому не достается. За последнюю сотню лет ни одной пары не образовалось. Так что да, истинную пару Все чаще считают легендой, но это не значит, что никто не станет проверять. Не станет проверять что? Подходишь ты ему или нет? Часу-часу не легче. Не хватало мне еще стада драконов, которые будут крутиться рядом, пытаясь что-то там проверить. А Кириан продолжил. «Если кому-то из них повезет и связь образуется, то ты уйдешь к нему». «Это дикость. Это наши обычаи». С этими словами он остановился перед очередными дверями и толкнул их. Добро пожаловать в главную библиотеку Сауры. Сказать, что я обомлела, это не сказать ничего. Учебная библиотека Майброх, которая, когда казалась мне огромной, теперь была не более чем детским развлечением, потому что здесь, в императорском замке Сауры, книг было в сотни, нет, в тысячи раз больше. Кир уверенно вел меня по нескончаемым рядам из стеллажей и даже не оглядывался, уверенный, что я следую за ним, а я едва плелась, крутила головой, то и дело натыкаясь на очередные полки и просто ничего не могла сказать. Чем дальше мы продвигались, тем ярче становилось в помещении. Свет загорался сам, вспыхивая длинными поперечными полосами высоко под потолком. И с каждой такой вспышкой я приходила все в больший и больший восторг. Так много книг. Я видела корешки, подписанные на родном языке, завитки старогравильского, угловатые руны мертвого языка хаш, тонкую, невообразимо редкую вязь дировийского. Тем временем мы вышли в читальную зону. Тут по пять в ряд стояли широкие дубовые столы с маленькими уютными лампами, Всего таких рядов я насчитала восемь. Для тех, кто не хотел сидеть за столом, по краям тянулись удобные диваны с маленькими журнальными столиками и банкетками для ног. На один из таких диванов указал Кир и со словами «Жди здесь» скрылся в ближайшем к нам проходе между стеллажами. Его шаги удалялись, удалялись и, наконец, совсем затихли. И в этот момент я почему-то почувствовала себя самым одиноким человеком в мире. Вдруг кто-то придет, какой-нибудь залетный дракон, который решит что-то там на мне проверить. Стало не по себе, но, к счастью, Кириан вернулся быстро, неся под мышкой внушительный флянт в кожаной потрепанной обложке. Выложил его на один из столов и пролистал где-то до середины. «Вот», — пригладил страницу, — «начнем с основного, с того, что же на самом деле должны видеть видящие». Я почему-то орабела. в академии по-другому учили, рассказывали красочно и с примерами, показывали рисунки и гравюры, давали читать специальные сборники, а не труды, которым явно было под сотню лет. Чё, не строго-настрого запрещало нам трогать оригиналы? Конечно, запрещала. Мало ли, вдруг бы вы прочитали в них что-то, что вам не положено знать. Его намек показался странным, но пояснения не последовало. — Ты уверен, что нам можно это вообще брать? — шепотом спросила я, подходя ближе. — Личное разрешение императора. Мы можем брать любую из книг в этой библиотеке. Не тяни время. Вперед. — Да я не тяну. Просто как-то не по себе. То ли еще будет. — хмыкнул муж и, подставив стул, требовательно кивнул. Пришлось подчиниться. Я села, уперлась локтями на стол и, не прикасаясь к книге, принялась читать. И первая же строчка ввела меня в ступор. «Испокон веков, дух земли, Терахан общался с людьми через своих посредников, видящих. Лишь им была открыта возможность лицезреть его лик». Я нахмурилась. «Первый раз слышу об этом духе». «Ну еще бы, читай дальше». Через них он передавал волю свою и указывал на того, кто должен был стать следующим преемником силы крови «И возглавить Калирию. Я снова ничего не поняла и подняла на мужа растерянный взгляд. «Что за силы крови? Причем здесь Калирия? На невысказанный вопрос с нажимом прозвучало. «Читай!» Дабы соблюсти баланс, дух неизменно чередовался в своем выборе. Один раз указывал на человека, второй на дракона. И так на протяжении всей истории страны. «Все равно ничего не понимаю». Кира обреченно вздохнул и все-таки начал говорить. «Все просто, Нес. Саора и Калирия не всегда были разными странами. Когда-то это было одно целое, но постепенно люди и драконы все больше отдалялись друг от друга, пока не произошел раскол. Калирия, о которой идет речь в книге, та, что до разделения. А дух Тер-Ахан — ее хранитель. Он оберегал наши земли». «Защищал от внешних врагов и даровал избранным силу крови, которая была залогом процветания магии. Эта сила не передавалась по наследству и не была прерогативой какого-то одного рода. Дух мог указать на любого, и все остальные были обязаны склониться перед его выбором». Кир неспешно говорила, «Я слушала его и не дышала». Чтобы не было перевеса ни у одной из сторон, он чередовал людей и драконов. Один цикл набирали силу, одни — другой — другие. Силы перетекали то в одну сторону, то в другую, и чаши весов всегда находились в равновесии. Видящие были в почете. Они не только занимали должности при дворе, использовали свой дар во благо но и исполняли свое основное предназначение, озвучивали людям волю Тар-Ахана. я-то считала, что они просто секретики, могли всякие видеть лица, которые кто-то пытался скрыть, мелочь всякую, а оказалось вон как... И что же потом случилось? Между драконами и людьми начались распри, и постепенно Калирия развалилась на две части. Ту, Калирию, которая есть сейчас, и Саору. Однако духу было плевать на наши разногласия, и он по-прежнему чередовал свой выбор. И получалось, что через раз правителем в стране людей становился дракон. И наоборот. Им это не нравилось, да и нам тоже. Но что поделать? Баланс сил надо было соблюдать однако мы были слишком наивны, ожидая честных действий от своих соседей, и сразу не обратили внимания, что видящих в Саоре становилось все меньше и меньше. Почему-то они все рождались и оседали на стороне Калирии. «Может, им так просто больше нравилось?» — проворчала я, за что была награждена снисходительным взглядом. «Может быть, не спорю, но постепенно и в самой Калирии их количество стало уменьшаться, и после того, как тер Ахан В очередной раз выбрал человеческую сторону, они его вовсе перестали рождаться. Магия крови осталась за людьми. Видящего, который бы мог озвучить новую волю Духа Земли, попросту нет. Тебе не кажется это странным? Намекаешь на то, что Калерия как-то к этому причастна? «Как-то?» — усмехнулся Кир. «Она причастна к этому самому, что Нина есть прямым образом». «Это твоя версия. Интересно, что бы рассказали в Академии Майброх. «Если бы я призналась в своем даре...» Он досадливо покачал головой. «Маленькая, глупая Ванесса так ничего и не поняла. Тебе бы ничего не рассказали. Ты бы просто исчезла, как и все остальные видящие до тебя. Потому что вы — угроза, которая может сломать систему». «Ерунда. Ты действительно веришь, что такие, как ты, не рождались?» «Именно так нам и говорили. Не рождались. Слишком редкий дар». «Конечно, рождались», — припечатал Кириан и неизменно попадали в одну из ваших академий. Ведь у вас любой, даже самый нищий житель, может отправить своего одаренного ребенка на обучение с постоянным проживанием. Как думаешь, почему? Потому что страна заботится о своих людях? Это вам, так говорят. А суть в том, что этот дар никогда не проклевывается первым. Он всегда появляется позже, когда ученик уже изолирован от остального мира и находится под чутким руководством мудрых наставников. А дальше... «Дело техники. Уверен, ты не раз слышала о случаях, когда воспитанники академии гибли в ходе обучения, либо от какой-нибудь хвори, или из-за неумелого обращения с магией, или по какой-то другой причине». «Он был прав. Такие случаи и правда бывали. Даже на моей памяти, пока училась в моей брохе, безвременно ушли двое. Но это ведь ничего не значило? Просто совпадение?»